Но пока восхищённый Антонио смотрел на это великолепное зрелище, погода внезапно стала меняться. Сияние зари сделалось красноватым, в воздухе послышался свист ветра, с которым скоро стал сливаться шум разыгравшихся волн. Скоро буря зашумела не на шутку». Наступившие сумерки скрыли флотилию от глаз, и только белые верхушки огромных, гудевших, как стая чудовищ, и грозивших потопить все морских валов, еще более усиливали ужас впечатления. Буцентавр с его плоским дном бросала, как мячик, из стороны в сторону. Веселые звуки рогов и крик радости сменил вопль июня, ужаса перед неминуемой бедой. Антонио стоял, как будто внезапно окаменел. Вдруг звук бившейся о мраморные ступени цепи долетел до его слуха. Это был маленький челнок, привязанный к набережной и качавшийся, как скорлупа. Мгновенно точно молния мелькнуло в его голове. Быстро вскочил он в челнок, отвязал его, схватил весло, лежавшее на дне, и смело пустился по волнам к тому месту, где должен был находиться Буцентавр. Чем ближе он к нему приближался, тем явственнее доносились до него крики о помощи. «Суда! Суда! Спасите Дожа! Спасите Дожа!» Маленькие челноки, как известно всем, могут лучше, чем даже большие суда, держаться на воде во время бури в заливах, и потому все, кто только мог, поспешили на лодках спасать драгоценную голову Марино Фальера. Но в жизни всегда бывает так, что полный успех какого-нибудь смелого предприятия непременно достается одному, тогда как другие только напрасно выбиваются из сил. На этот раз успех выпал на долю бедному Антонию он один сумел приблизиться со своим маленьким челноком к Буцентавру. Старый Марино фальер привыкший к подобным опасностям, смело вскочил в челнок, покинув великолепного, но коварного Буцентавра, и Антонио через несколько минут высадил его невредимым на площади Святого Марка, пронесшись со своим челноком, как легкий дельфин сквозь шумевшие волны. Промокший насквозь с каплями соленой воды на седой бороде, был проведён старый герцог в собор, где члены сеньюрии с перепуганными бледными лицами поспешили торопливо закончить церемонию. Народ, находясь под зловещим впечатлением неудачного въезда, не приминул отметить, что новый дождь был в торопях, проведен по площади между двумя столбами, где обыкновенно казнили преступников. В глубоком молчании разошлись толпы людей по домам, и день, начатый так торжественно, завершился горем и печалью. а спасители дожи, между тем, все забыли. Да и сам Антонио мало думал о своем подвиге, так как, измученный до полусмерти, жестоко страдая от вновь открывшейся из-за напряжения раны, лежал он почти без чувств в одной из колоннад герцогского дворца. Тем более он удивился, когда почти уже ночью его внезапно кто-то стал трясти за плечо и говорить «Вставай, приятель, да пойдем за мной во дворец к герцогу». Это был посланный за ним драбант. Марино Фольер ласково его встретил и сказал, указывая на два лежавших на столе и туго набитых кошелька. «Смелый совершил ты сегодня подвиг, храбрый юноша. Вот возьми эти три тысячи цехинов. Если мало, требуй еще. Но прошу». «Больше никогда не показывайся мне на глаза!» При этих словах огонь блеснул в глазах старого дожа, и он слегка покраснел. Антонио не сразу сообразил причину такого приема, потому немало не оскорбился. Не без усилий пришлось ему поднять свои тяжелые кошельки, законно и справедливо им заработанные.